Между тем в Поинт Клир. Эрл все еще сидел со Сьюки, изо всех сил, пытаясь ее успокоить, но без толку. Ой, Эрл, моя жизнь кончена. Пока я жива, ничто уже не будет, как прежде. Ох, милая, я не так, кем себя считала! И никогда больше не буду. Понимаю, это большое потрясение. Для меня тоже. Милая, но давай найдем в этом хорошее. Что именно? Ну, для начала, разве ты ни капельки не рада, что ты все-таки не Симмонс? Нет, не рада. Пока была Симмонс, я, по крайней мере, знала, кто я такая и о чем мне беспокоиться. А теперь не знаю, кто я и о чем мне беспокоиться. Меня будто похитили инопланетяне. Сьюки вдруг задохнулась и схватилась за грудь. «О, Господи! Кажется, у меня сердечный приступ! О, Господи! Я умру и так и не узнаю! Кто я?» «Сьюки, успокойся! Нет у тебя приступа! Все с тобой хорошо!» «Нет, Эрл, не все! Я чужая в собственном доме!» Эрл дал ей подышать пару минут в бумажный пакет. Она немного успокоилась, но сердце у нее все еще колотилось. Кружилась голова. Она вдруг стиснула его руку. «Эрл, ты теперь знаешь, что я...» «Это не я. Ты меня разлюбишь?» «Нет. Ты моя жена. Я тебя люблю. Ты всегда будешь тем же чудесным человеком, каким всегда была». Ничто не изменилось. «Как ты можешь такое говорить?» «Изменилось все! Я теперь совсем другой человек, даже не тот, кем была несколько минут назад». «Вот и нет». «Вот и да! Вчера я была человек английского происхождения и южно-методистского вероисповедания, а сегодня польско-католическая личность и безотцовщина». «Ой, милая, ну вдумайся!» Если бы ты ничего не узнала, разве не была бы ты тем же самым человеком? Но я же узнала, и теперь знаю, что я не я. Как же теперь опять стать собой? Да я собой вообще никогда не была. Не понимаю, как ты можешь так спокойно говорить? Ты был женат на мне все эти годы, а сам и не знал, кто я такая и кто мои родители. Милая, это не имеет значения. Я люблю тебя, а не твоих родителей. Но, а как же дети? Я, может, дочь преступника или серийного убийцы, кто знает? Эрл рассмеялся. Ничего забавного, Эрл. Ты и смейся, конечно, но это у меня гены двух совершенно чужих мне людей носятся по всему организму. Я знаю про ДНК. Это имеет значение. Ох, милая. Нет, правда, вот ты бы как себя чувствовал, если бы не знал, кто ты такой? Но, милая, мы же знаем. Тут вот прямо написано, что ты дочь фрицы. Фамилию произнести не могу, но она-то и была твоей матерью. Да, но я с ней не знакома. И не опознала б, даже если б на нее упала. Она могла быть Дорис! Продавщицей помидоров запросто!» Чуть погодя, Эрл, наконец, смог усадить Сьюки и скормить ей немного супа и кусок тоста. Но она ревела и сморкалась весь ужин напролет. «В голове не помещается, что я не Симмонс. Неудивительно, что я никогда не была хорошенькой!» «Сьюки, ты очень хорошенькая!» «Никак, Ленор!» «Нет, иначе, но настолько же, если не более!» «Не понимаю, почему ты никогда мне не верила?» Но Сиюки не слушала. «Я даже не Крэкенбери!» «Неудивительно, что я никогда не была такой умной, как Бак!» Сиюки, милая, ты умница!» «Нет, не умница!» «Я проваливала алгебру три года подряд!» «Это, по-твоему, умница, Эрл?» После супа с Сьюки все перечитывала и перечитывала документы час за часом и чувствовала себя как в сумеречной зоне. Все казалось нереальным. Она понимала, что ребенок со странным именем, указанный в свидетельстве о рождении, вроде бы она, но ей никак не удавалось в это поверить. Эрл ужасно маялся и все заглядывал к ней, спрашивал, не помочь ли чем. Но чем тут? «Поможешь». Примерно в половине четвертого Эрл настоял, чтобы она легла спать. Но даже после того, как Эрл выключил свет, ее мысли продолжали мчаться со скоростью миля в минуту. Говорят, когда умираешь, вся жизнь проносится перед глазами. Видимо, что-то подобное происходило и с ней. Каждый раз, когда она пыталась успокоиться и уснуть какой-нибудь случай из детства вспыхивал перед глазами, и она вспоминала, как старалась угодить матери сделаться той Симмонс, какой хотела Ленор. Волосы у нее всегда были темно-рыжие и прямые. И она помнила, как Ленор по утрам пыталась причесать ее, и как смотрела разочарованно, и приговаривала. «И унцы кудрее не наберется!» Она думала, сколько часов проторчала в парикмахерских, делая эти вонючие перманенты, превращая волосы в сплошную кучерявую копну, лишь бы матери понравилось. Иначе та плюнет, да и обстрижет ее до короткого боба с челкой. Всю свою жизнь Сьюки смотрелась либо как сиротка Энни, либо как голландский мальчонка, каких рисуют на банках с краской. Не нравилось Ленор и то, что у Сьюки темные волосы, и хотя бы раз в неделю она глядела на них и молвила с таким сожалением. «Ну, конечно, в твоем возрасте я была пшеничной блондинкой. Из чего у тебя волосы так потемнели? Светлые были у тебя маленькой». Сьюки даже попыталась как-то раз перекраситься в пшеничную блондинку, но вышел очень неприятный розовый оттенок. Почти весь первый класс в старшей школе ей пришлось пережить с ярко-розовыми волосами. Задолго до моды на ярко-розовые волосы. А толку? Конечно, это все ей снится в кошмарном сне. А на завтра она проснется и все встанет на свои места. Ну, не может это быть правдой.